Глава 20. Прекрасная. Эпиграф. Понять другого человека все равно, что обнять кактус. Всем нам приходится обнимать кактусы. Важно поверить в то, что это необходимо. Научиться находить в этом удовольствие. И однажды, когда тебе будет очень нужно, кто-то обнимет тебя. Роберт Дауни-младший. Вернувшись домой из полиции, я быстро перекидываюсь в спортивную экипировку, цепляю поводок на Ричи и иду в парк, по пути выкинув мусор. Простой и нетрудозатратный лайфхак — собрать и вынести из дома весь мусор. Не знаю почему, но испытываю каждый раз большое удовлетворение без всяких системных накачек, выкидывая пакеты в мусорный бак. «Ну что, Рич? побежали?» Пес кивает. «И мы бежим!» Сначала медленно, настраивая организм на работу, а дождавшись, когда дыхание перестроится и пробьет легкое испарина, ускоряемся. Под кофеиновым бафом бежится легко, очищенные от многолетнего осевшего дыма курева легкие работают как часы, а кровь гоняет по телу кислород вместо оксида углерода. Овчарка то забегает вперед то отстает, обнюхивая каждый подозрительный предмет. На третьем круге сворачиваю с асфальтовой дорожки и бегу через лес, так как по проторенному маршруту уже все идентифицировал, а каждая лавочка как родная. Меня не оставляет мысль о тех новых возможностях, которые может дать третий уровень познания сути. Находишь, например, вещь, а система подсказывает, кто ее владелец, и сразу отображает на карте. Разве не круто? К сожалению, я не считал, сколько опознаваний мне понадобилось для получения второго уровня, но предполагаю, что для третьего понадобится на порядок, если не на два, больше. Вспоминаю про жуткую усталость после поиска Оксаны Воронцовой и фокусируюсь на своем показателе духа. Он не выводится в абсолютных значениях, только в процентах и крайне низок. Сказывается поиск потеряшек в отделении и прокачка познания сути. Дух все-таки расходуется на системные обилки. Остаток дистанции бегу с Мартой, вызывая ее, вернувшись на асфальт. Берегу дыхание и общаюсь с ней мысленно. Фил, привет. Привет, Марта. Как в платье бегается, нормально? Да бог с тобой, носи что хочешь. Лучше объясни, на что влияет показатель духа. Дух олицетворяет способность к действиям, физическим и мыслительным. Чем выше показатель духа, тем на большее свершение способен носитель. Как он влияет на системные навыки? Он не влияет на них, он является их подпитывающей энергией. Без высокого уровня духа использование системных навыков невозможно. Да что там, вся система для работы использует ресурсы духа, носителя. Помнишь, как ты как-то спрашивал, а я не могла ответить? Марта делает паузу, чтобы я вспомнил, и продолжает, дождавшись кивка. «Кстати, Фил, предупреждаю о твоем текущем низком уровне духа. Я могу пропасть в любой момент. Моя визуализация использует этот ресурс. Если хочешь, я могу снизить потребление, но мое качество отображения ухудшится. Снижай до минимума». Тело Марты исчезает, и остается лишь спрайтовая голова. Голова всегда смотрит на меня, с какого бы угла я на нее не посмотрел и снова используют стандартные безэмоциональные обороты речи, которые дублируются текстом. «Установить текущий уровень потребления ресурсов помощником дефолтным?» спрашивает голова, не двигая губами. «Да, спасибо». «Вернемся к духу. Как быстро он восстанавливается?» «Это зависит от скрытой способности регенерации силы духа». «Можно ускорить регенерацию?» «Да, это возможно. Рекомендуется сон, медитация. Отдельным носителям помогает молитва» отдельным а мне молитва может помочь недостаточный уровень веры текущего носителя веры серьезно уточняю у марты веры в бога в любую существующую по мнению носителя высшую сущность час от часу не легче нет оно конечно логично вера творит чудеса иконы мироточат часы патриархов золотом покрываются Самолеты от одного выкрикнутого имени Всевышнего взрываются, что уж говорить о каком-то духе. Будет регенерировать быстрее, как миленький. Но мне все-таки интересно, почему Марта сказала о высших сущностях, а не о Боге или Аллахе. Перечисли высших существ, вера в которых может помочь в усилении регенерации духа. Несанкционировано, недостаточный уровень доступа. Ага, и лицензия у меня домашняя. Ты опять за свое? Что за загадки на ровном месте? Или в следующем веке религии под запретом? В любом случае у меня дежавю. Я давно не общался с Мартой, тем более в таком формате. И мне даже как-то скучно без ее привычных подколок и вечной жевательной резинкой во рту. Заканчиваю бег и сажусь на первую попавшуюся скамейку. Сегодня я пробежал быстрее и больше. Да и вообще в целом бегать становится все легче. Ричи тоже устал. Он ложится рядом и тяжело дышит, свесив язык. Я тянусь его погладить. Он прижимает уши и крутит хвостом. И тут собаку перекрывает отличная новость от системы. Показатель выносливости увеличился. Выносливость плюс один, текущее значение пять. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики тысяча. Мое и так хорошее настроение поднимается еще выше. «Да, я все еще духлый очкарик, который, комплексую, надевает очки только за компьютером или в кинотеатре, и я все еще в два раза менее вынослив, чем любой среднестатистический человек, но я почти в те же два раза выносливее, чем был полторы недели назад!» От радости хватаю Ричи за голову и чмокаю его во влажный нос, а он в ответ смачно лижет мне лицо. «Фу, Ричи, у тебя изо рта воняет!» Я отплевываюсь. А за нами обоими равнодушно наблюдает пиксельное лицо Марты. Марта. Надо же до конца разобраться с духом. В голову приходит мысль, а вдруг высокие уровни системных навыков потребуют столько ресурсов, что я не смогу их использовать? Задаю Марте этот вопрос. Объем силы духа как-то увеличивается? А то я вижу его только в процентах, как удовлетворенность, например. Максимальная величина духа статична? Значение не статично. Развитие объема духа возможно путем самопознания, осознанности поступков, гармонии мыслей и совершенствования тела. А конкретнее? Старайтесь в каждой ситуации смотреть на себя со стороны, наблюдайте за собой. Март переходит на «вы» так же внезапно, как Игоревич утром сделал обратное. Снижением потребления ресурсов, видимо, отключив модуль персонализации. Если вам что-то не нравится в своем поведении, мыслях или эмоциях, Осознайте это, подумайте, почему это вам не нравится, и что вы можете сделать, чтобы это не повторилось. Мыслите о важных, действительно важных вещах. Развивайте тело. В здоровом теле здоровый дух, понятно. А как повысить ловкость? Я вспоминаю про свою неуклюжесть и задачу, которую ставил час назад. Улучшайте равновесие, баланс и координацию тела выполнением специальных упражнений. Укрепляйте мышцы и сухожилия силовыми тренировками. Мне кажется, или эта версия Марта бюрократ, отделывается сухими формулировками, никакой конкретики. Возможно, из-за этого задача не закрывается, придется посмотреть в сети упражнения на развитие равновесия и прочего баланса тела. Задаю последний вопрос. Марта, требуется ли специальная подготовка при системном улучшении характеристик удача? Специальной подготовки не требуется. Спасибо, Марта. Я по привычке отношусь к ней как к человеку. Пока. Марта исчезает, а я открываю окно характеристик. Пришло время что-нибудь усилить с очка на новый уровень. Основные характеристики. Сила. 7 плюс 1 удобный спортивный костюм атлета. Ловкость. 4 плюс 1 удобный спортивный костюм атлета. Плюс 1 энергичные беговые кроссовки. Интеллект – 18, выносливость – 5, плюс 1, удобный спортивный костюм атлета. Восприятие – 7, харизма – 13, плюс 1, удобный спортивный костюм атлета. Удача – 7. Система отображает чистое значение характеристик, а не сразу сумму с учетом шмоток. Будь плюсовые значения экипировки, как в игре, многозначными, пришлось бы с калькулятором высчитывать. Но мне важнее видеть реальные значения, без учета одежды. Кстати, на самом деле, те же кроссы дают не ровно единицу к ловкости, а плюс один и триста шестьдесят четыре тысячных. Но я изменил настройки вывода до целых значений еще в ту ночь, когда впервые копался в интерфейсе. Учитывая, что разница в десятые доли может оказаться решающей, решаю вернуть показ дробных значений. Фокусируясь на удаче, открывается окно подтверждения. Нераспределенное очко характеристик... Одно. Принять. Отказаться. В этот раз, подтверждаю, не колеблясь. Внимание! Системой обнаружено неестественное повышение характеристики удача. Плюс один. Ваш мозг будет перестроен в целях соответствия заявленному показателю 8, проявляемого вами выбора верных решений. Мир мигает. В это мгновение он пропадает, и я оказываюсь в пустоте. И даже пустота не ощущается, не ощущается ничего. Пропадают свет, звук, запахи, гравитация. А осязание бессильно поднимает руки, сдаваясь перед ничем. Длится это долю секунды, и все возвращается. Парк, лавочка, яростно чешущий за ухом задние лапы Ричард. Яркое слепящее солнце. Прозрачное голубоватое небо, буйство запахов цветения, жужжание шмеля, окружающегося надо мной. Почему-то у меня тоже чешется ухо, и желание его почесать такое сильное, что хочется проникнуть мизинцем как можно глубже, желательно до мозга. Стою, оглядываюсь, все нормально, никаких изменений в себе не чувствую, но по версии системы я стал удачливее». Жаль, что за системное повышение характеристики опыта не полагается. «Рич, ко мне!» — цепляю поводок. «Пойдем. Рядом!» Заходим в небольшой районный мини-маркет и набиваем тележку продуктами на несколько дней. Овощи, куриная грудка, полуфабрикаты мясных и рыбных котлет, пельмени, молоко, чай, кофе, черный хлеб, сыр, ветчина, яйца, приправы. Я стал пить много воды». Поэтому беру пару пятилитровых бутылей и упаковку минералки. Прикинув, добавляю в корзину покупок так называемый суповой набор для Ричарда, кости и потроха. Донести все это до дома непросто, но я справляюсь. По пути, еще раз все взвесив, я твердо решаю и дальше вкладывать все очки характеристик сначала в удачу, а подняв ее чуть выше среднего значения по миру, переключиться на восприятие, которое нельзя недооценивать. Умение замечать мелочи важно не только писателю. Физические характеристики можно и нужно поднимать тренировками, а вот когда достигну плато, тогда и можно будет влить системные очки, если они будут. И то не факт, ведь мне еще интеллект хорошо бы повысить. Учитывая, как легко система обращается с моим телом и мозгом, верю, что системное поднятие интеллекта сделает меня умнее». Что касается нераспределенного очка навыков, то что может стать лучшей инвестицией, как не навык овладения навыками? Правильно? Ничего. Значит, как только дойду до дома, вложу системное очко в оптимизацию, определю первичным навыком овладения навыками, вторичным – игру в World of Warcraft и перелью 8 очков скилла игры в 4 дополнительных обучаемости. Каждое очко обучаемости дает нелинейное ускорение усвоения новых навыков. Одно очко ускоряет на 10%, второй уровень способности уже на 25%, а текущий третий уровень овладения навыками дает мне прибавку к скорости познания нового на 45%. Если я не ошибаюсь, то на седьмом уровне навыка я получу плюс 175%. Если умножить это на действие бустера трехкратно увеличивающего рост набора опыта при использовании скиллов, а потом добавить плюс 50% к скорости обучения за счет определения навыка как первичного, то можно понять, что развитие навыков у меня будет происходить почти в 8 раз быстрее, чем у обычного человека. За год непрерывной практики я могу стать большим писателем, отличным торговцем, хакером, переводчиком-полиглотом, юристом, политиком, экспертом в чем угодно, а может быть даже чемпионом по покеру, бильярду, шахматам или, если подтянуть физические параметры, профессиональным бойцом ММА. Хотя с последним перегнул. Это лишь мечты. Здесь и восьми лет тренировок будет мало. Остается самое простое – решить, кем я хочу быть и как можно скорее. И несмотря на то, что я не решил, на что делать упор в целом, текущая задача закрывается. Задача решить, что развивать из основных характеристик и что из навыков, выполнена. Получены очки опыта 200, повышена удовлетворенность плюс 5%. Видимо, когда я ее ставил, под развитием навыков подразумевал ближнюю перспективу, во что вложить очки с оптимизацией. Дома, пока готовится обед, я дочитываю книгу по продажам. Задача дочитать книгу о продажах выполнена. Получены очки опыта 300, повышена удовлетворенность плюс 5%. Текущий уровень скилла чтения поднимается на пару процентов, а торговли сразу на 5. Эта система и как-то специально не отображается, но я выясняю это, просматривая статус бары навыков. Вроде мелочь. Однако из таких мелочей и складывается следующий уровень владения способностью. После обеда нахожу в сети список лучших нон-фикшн-книг для общего развития и терпеливо добавляю каждую в свою подписную онлайн-библиотеку. Находятся не все, но и того, что есть, мне с головой хватит на ближайший год. Отдельным списком добавляю книги по продажам, рекомендованные Павлом. Читать буду чередую списки, решая сразу три задачи. Развитие интеллекта, прокачка навыков торговли и чтения. С легкой тоской вспоминаю, сколько удовольствия получал от любимой фантастики и разрешаю себе читать ее перед сном, вне очереди, оправдываясь тем, что она развивает кругозор, который влияет на показатель интеллекта. Вообще, очень непривычно без компьютера. Ведь раньше как было? Комп для меня был глобальным центром развлечений и одновременно окном в мир – Проснулся к обеду, умылся и за комп, потом поужинал и снова за экран монитора, и так весь день в одном положении. Бывало и довольно часто, что и ел, перекусывал, не отходя от клавиатуры. Вот и получил, что имею, дряблые мышцы, вываливающиеся из-под ремня, живот и хрустящие суставы. Черт, да если бы не появившийся в моей жизни интерфейс, я так и сидел бы, теряя лучшие годы жизни. Спасибо первой марсианской. Старшим расам и лично Хфору, кем бы они ни были. Странно, что весь мой тогдашний сон сейчас уложился в памяти парой нечетких картинок без какой-либо детализации, но имя того трехметрового демона запомнилось. В отсутствии центра развлечений дома появилось много свободного времени, которого раньше не было, потому что... Да потому что, дейлики, сделай репу с фракциями, докачай, ачивки выполни, крутого маунта выбей, а как выбил, иди выбивай, другого еще круче, потому что у тебя еще нет. А еще рейд собери, тактику изучи, потрать сотни и тысячи часов жизни на получение эпического комплекта шмота, который через полгода станет неактуальным, и все заново, от дополнения к дополнению, от патча к патчу. Сейчас у меня та же игра и те же действия, только теперь в реальной жизни и без утери актуальности достижений. Сначала я хотел отложить оптимизацию на ночь и сделать это перед сном, но потом вспомнил, что есть вероятность опять не ночевать дома и решил это сделать до похода в тренажерный зал. А вось овладение навыками и в качалке поможет. Открываю список навыков, проматываю до конца вниз, до неразблокированного системного скилла.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 Активация навыка требует состояния сна в течение 12 часов. Убедитесь, что находитесь в безопасном месте. Рекомендуется принять лежачее положение. Доступные очки навыков. Одно. Принять. Отказаться. Ох, как я мог забыть, что буду в отключке. Активировав навык, смотрю на часы почти 3 часа дня. Придется и тренировку перенести, и свидание с Викой. Прокачка важнее. Звоню Вике и начинаю со стандартного приветствия. Вика, привет. Как дела? Привет, весело отвечает Вика. У меня все хорошо. А как прошел твой ужин с родителями? Здорово. По-семейному, отвечаю, улыбаясь. Я насчет кино. Решил, на что пойдем? Пока нет. Видишь ли, я слышу замерзшее дыхание Вики. На меня накатывает резкое ощущение неправильности решения. Мне все равно, на какой фильм идти. Главное... «Что с тобой?» «Мне тоже», — тихо отвечает она. «Я заеду за тобой всеми». «Хорошо, я буду ждать». Пару минут сижу, глядя на телефон и чувствую облегчение. Нужно всегда держать слово, но особенно нельзя обманывать детей и симпатизирующих тебе девушек. Каждое такое разочарование для них — мозги черной краской по их картине восприятия мира». Кто знает, какое невыполненное обещание станет последним штрихом, после которого весь мир будет только в одном цвете. И, конечно, нельзя обманывать себя. Решил, что пойду в тренажерку, значит, надо идти. Тем более бег уже научил меня тому, что труднее всего найти в себе силы начать, а когда начнешь, сам не заметишь, когда закончишь и будешь радоваться тому, что сделал». Я прикидываю время, которое нужно будет, чтобы забрать Вику и доехать до ближайшего от нее торгового центра с кинотеатром. Смотрю на сеансы и вижу... Привет из недалекого прошлого. В кино повторно прокатывают «Варкрафт». В свое время я его пропустил, валялся дома с серьезным бронхитом и температурой под 40, а потом никак не решался смотреть с экрана монитора. Мне казалось это кощунством. В голове проносятся флэшбеки «Мои первые шаги в Элвинском лесу», «Битвы с плетью в чумных землях», «Рейды на Лидиана» в Запределье, «Северная кампания в Нордсколе», «Разрушенный смертокрылом Азерот», «Загадочная Пандария» и Дренорская железная Орда», «Война с демонами Легиона на расколотых островах», «Черт». Нет, не самый лучший выбор для первого свидания, но так просто 12 лет жизни в игре из памяти не выкинешь, и мне очень хочется посмотреть на первую экранизацию. Поговорю с Викой, когда будем в кинотеатре, может и согласится. Внимательно просматриваю несколько статей и видео о том, как развить ловкость, и добавляю эти простые упражнения, например, такие, как стоять поочередно на одной ноге, в свою программу. Выполнять их буду ежедневно, в зале или дома, после двух апов выносливости. Ловкость – мое самое больное место. Задача изучить, как можно развить ловкость, выполнена. Получены очки опыта 20, повышена удовлетворенность плюс 1%. Время еще есть. И я изучаю в сети дискуссии о лучшем выборе единоборств для уличной драки. А в других я пока и не собираюсь участвовать. Мне важна только самозащита. Мне не разнятся, но большинство за бокс, муай-тай и боевое самбо. За бокс невероятная простота и эффективность. За второе, то, что в тайском боксе удары наносятся всеми частями тела, работа ведется как на средней и дальней дистанции, так и в клинче, а это максимально приближено к уличным условиям. Боевой самбо же хорошо тем, что это целый комплекс, взявший лучшее из всех единоборств и включающий как технику борьбы, так и ударную технику рук и ног, а также болевых и удушающих приемов. Мне, как полному нулю без опыта... Стоит начать все же с бокса. Он не такой экзотичный и относительно прост в усвоении. Стоит мне принять окончательное решение, как система сразу же это отмечает. Задача определиться с видом единоборств для развития навыка рукопашного боя выполнена. Получены очки опыта 30, повышена удовлетворенность плюс 1%. Отлично. Я набрал почти половину необходимого до следующего восьмого уровня». Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 3410 из 8000. Теперь можно и в спортзал. Я быстро собираю сумку, оставляю Ваську за главную и иду пешком в фитнес-центр. Тренировка приятно удивляет. Те веса, что я с трудом поднимал на прошлой тренировке, сегодня даются очень легко. И тренер-консультант Саша смело добавляет пару маленьких 5-килограммовых блинов. В жиме штанги, лежа от груди, я поднимаю на 10 кило больше. Ау-у-у! Где мой ап силы? Это нормально, улыбается Саша, когда я радуюсь возросшей силе. У новичков всегда так. В первые полгода год бешеный прогресс. Вполне реально поднять силу раза в три, а то и в четыре за это время. Закончив его программу, я вспоминаю про свою, на ловкость. Иду в тот зал, где девочки занимаются йогой и растяжкой, и ловя на себе удивленные взгляды фитоняшек, немного смущаясь, проделываю весь комплекс, укладываюсь минут в двадцать. Принять душ? Одеться и выпить протеиновый коктейль занимает у меня еще столько же времени, после чего я бегу домой. Время поджимает, а мне еще пета выгулить надо, а то вдруг домой поздно вернусь или вообще не вернусь сегодня. Ричи и гулять быстро. Пес как назло не торопится. Сосредоточенно обнюхивает чуть ли не каждую травинку в парке, чем выводит меня из себя. Вот какая ему разница, где наложить свою кучу? Снимаю его и отправляю фото Вике. «Если я задержусь, то в этом будет виновато это чудовище!» Получаю ответ. «Какой миленький! Не спеши, у нас куча времени!» Меня радует отсутствие претензий и многочисленных смайликов в сообщении, как это любила делать Яна. Через каких-то полчаса, нанюхавшись травы и всякой дряни, Ричи делает свое грязное дело. Завожу его домой, на ходу вызываю такси, на всякий случай кладу в бумажник пару пятитысячных купюр с полки, Я опускаюсь вниз. Вечер чудесный, и настроение мое, такое же, есть какой-то трепет, такое очень приятное, прекрасное чувство в груди в ожидании встречи с симпатичным тебе человеком противоположного пола. Штаб-беседка Ягазы сегодня пустует, думаю, как там сява, и сможет ли он войти в колею ежедневной рабочей рутины, не срываясь в пьянке и запои. И тут появляется он. Нет, не сяво. Жирный.